От такой наглости Ренна потеряла дар речи. Она повернулась и молча уставилась на соседа. Лицо Трента в полутемном кинозале казалось загадочным. Не отрываясь, он смотрел на Рену. Обольстительная улыбка, приподнятая бровь говорили об одном. Высказанное, не означая замечания, следовало рассматривать как предложение. «Как вам нравится эта мысль, мисс Рэмси?» «Если до этого момента Рена просто недолюбливала Трента Гэмблина, то теперь она его возненавидела лютой ненавистью». Рена выдернула руку, зажатую между его локтем и спинкой кресла, И, отодвинувшись, насколько это было возможно, Рена сосредоточилась на фильме. Трент был, в общем-то, не дурак и оставил девушку в покое. До конца фильма он не проронил ни слова, только насупившись, хрустел попкорном. По окончании сеанса Трент торжественно проследовал за своими дамами на автостоянку. Переполненная впечатлениями Руби, громко разбиралась сюжет картины, вспоминая мельчайшие подробности драк и каждую волнующую деталь любовной сцены. В промежутках она снова и снова восхищалась привлекательностью главного героя. Ренна не разделяла ее восторга. Сидя на заднем сиденье, Она мечтала, чтобы этот вечер поскорее завершился. Едва переступив порог дома, Рена сдержанно попрощалась. «Спасибо за прекрасный вечер, мистер Гемблин. Спокойной ночи, Руби!» «Неужели вы нас покидаете? Я так надеялась, что мы еще выпьем чая!» Огорченно сказала Руби, которой, очевидно, хотелось закончить обсуждение фильма. Простите, но я очень устала. До завтра. Прошедший день принес Рене одни расстройства. А еще этот поход в кино, вымотавший ее как физически, так и морально. Даже зайдя к себе в комнату и закрывая дверь, Рене все еще не могла успокоиться, вспоминая нахальство Трента. Да как он посмел! В эту минуту в дверь постучали. Рена открыла. Как она и предполагала, на пороге стоял тренд. «Я вас обидел?» «Может, сказал что-то не так?» Прислонясь к дверному косяку, спросил он. «Дело не в том, что и как вы сказали, а в том, какой вы вообще, скрестив руки на груди, — ответила Рена. «Умоляю вас, скажите, какой я?» Вы тщеславный, избалованный до невозможности, эгоистичный, распущенный, самовлюбленный, хамоватый жеребец. Трент даже присвистнул от удивления. «Знаю я вашу породу», — продолжала Рена, — «и мне она отвратительна». «Вы уверены, что в женщины существует только для того, чтобы быть вашей игрушкой, которой вы забавляетесь, пока вам не наскучит, и бросаете, когда вам заблагорассудится». Трент оттолкнулся от косяка и, выпрямившись, слушал ее с неподдельным вниманием. Самодовольная улыбка исчезла с его лица. «Подождите». «Нет, это вы подождите. Я еще не закончила. Вы из тех, кто с первого взгляда дает женщине оценку по десятибальной шкале. Не отрицайте. Я знаю, что это именно так. Вы замечаете не саму женщину, а ее оболочку, ее внешность. Это единственное, что имеет для вас значение». «Вам наплевать на индивидуальность, ум и тем более на ее чувства!» «Я... Посмотрите на себя и на меня!» — воскликнула Рена. «Неужели вы могли предположить, что достаточно трезво оценивая себя...